Сонька вышагивала из угла в угол камеры, тёрла пальцами виски, иногда останавливалась, смотрела на тёмное окошко под потолком и снова принималась ходить, что-то бормоча, чему-то возмущаясь. Неожиданно в дверях раздался то ли скрип, то ли шорох, после чего дверное окошко открылось, и в нём показалось лицо пропращника Ильи Глоскова. "Госпожа Дюпон", позвал он. "Я буквально на несколько слов" Воровка подошла к нему, спросила, который час? Скоро полночь. На допрос вроде рано. И я не по этому вопросу. Прапорщик замялся, подыскивая слова. Я знаком с вашей дочерью. Я вас не знаю. Она была у нас в госпитале и даже подарила золотой кулон с Богоматерью. Илья суетливо расстегнул воротничок сорочки, показал кулон. Теперь дороже для меня подарка нет. «Вы, верно, ошиблись, молодой человек», — холодно ответила воровка и отошла от двери. «Моя дочь не могла быть в госпитале, она во Франции». Буквально несколько слов окликнул ее Илья. «Разве госпожа бессмертная не ваша дочь?» Сонька вернулась. «Госпожа бессмертная артистка, но не моя дочь. Но об этом пишут все газеты». «Реже читайте газеты и внимательней, следите за арестантами», — посоветовала воровка и снова отошла от окошка. Её уволили из театра. Передайте ей моё сочувствие. А вы мне не доверяете? Доверяю, как каждому, кто здесь служит. Если хотите, я ей что-нибудь передам. Я уже сказала моё сочувствие. Клянусь, слышите, клянусь, я влюблён в вашу дочь и сделаю всё возможное, чтобы помочь вам. Вступайте спать, прапорщик, да и мне пора прикорнуть. Скоро побудка. С усмешкой ответила Сонька и отошла в дальний угол камеры. Илья постоял какое-то время возле открытого окошка, затем запер его и зашагал по длинной гулкой тюремной галереи. В полночь к дому Брянских подкатила повозка. Из нее вышел Гришин Егор Никитич. Был он при параде, деловит и собран. Огляделся, увидел поодаль, в тарантасе филеров направился к ним. Те несколько удивились ночному визитеру, покинули укрытие, издали признали офицерский чин. Здравия желаем, ваше благородие, поздоровались оба. Следователь соскнова управления Гришин представился Егор Никитич и поинтересовался. Ничего особого не замечено. Так точно, замеченно сообщил старший. Днём в дом приехавши трое полицейских, после чего двое уехавши. Почему только двое? удивился следователь. А третий как же? Нам неведомо, потому и ждём глаз не спускающие. Глядите повнимательнее, распорядился Гришин, а то как бы не проморгать чего. Будем стараться, ваше благородие. Егор Никитич покинул филёров, подошёл к воротам, нажал кнопку звонка. Кто такой? бодрым голосом спросил проснувшийся привратник. Полиция, коротко ответил следователь. Калитка открылась, он вошёл во двор, бросил короткий взгляд на Семёна. Он видел на ступеньках поджидающего Никанора. Барышни ждут, сказал дворянский, когда ночной гость подошёл к нему. Они двинулись в дом, миновали несколько комнат, и снова, как в прошлый раз, из темноты и привидением возник Качубчик. Недовольно спросил, кто по ночам шлёндроит. Ступай к себе, отмахнулся Никанор. Володя, запоздало узрев полицейского в чине, инстинктивно подтянулся. «Бросил вслед. Здравия желаю, ваше благородие!» Дворецкий проводил следователя в комнату, где ждала Анастасия, вышел обратно, плотно прикрыв за собой дверь, и остался сторожить снаружи. К нему подошел качупчик. С ухмылкой спросил, «Это ж по какому делу полиция по ночам шастает?» «Не твоего ума дело», — сурово отмахнулся Никанор. «Ступай спать! Часом не по Сунькину душу. Много знаешь, плохо спишь». Володя подошёл к старику вплотную, промолвил в самое лицо: "Ты, дед, шило от меня не таи, а то ведь в задницу так уколет, мало не покажется", и зашагал прочь. Тем временем, за дверью в комнате Егор Никитич внимательно слушал книжну. Говорила она негромко, деловито, коротко: "Даму следует взять в полдень при входе в летний сад. Она залезает в карман к некоему господину" Он тотчас поднимет скандал, и ваши люди должны отправить её в участок. Господин, тоже подставной? Я в этом не разбираюсь, но полагаю, да. Насколько схеме, изложенной вами, можно доверять? Полностью. Если затея сорвётся, Соню будут ждать худшие времена. Причём здесь Сонька? Простите, оговорился. Не сорвётся. Следователь оглянулся на дверь, спросил: Второй раз я встречаю здесь господина с бородкой. Кто он? Хромой? Да. Работник. А чем он вас не расположил? Определённо не могу ответить. Криминальное лицо, нехорошее. В этом доме нет криминальных лиц, твёрдо ответила девочка. Какие ещё вопросы? Вознаграждение. Но дело ещё не сделано. Хотя бы аванс. Анастасия вынула из ящика небольшое ажирелье, протянула следователю. Тот повертел его в руках, внимательно разглядывая, согласно кивнул. "Да, это не более чем аванс. Сама история будет стоить много дороже, мадмозель". Егор Никитич поднялся, откланялся, толкнул дверь. "Доброй вам ночи" и предупредительно помахал пальцем. "А за хромым следите, как бы от него не случилось проблем" и покинул комнату. Михелина проснулась утром от сильного стука в дверь. Тут же к ней в спальню ворвалась с телеграфным бланком в руке княжна с порога закричала: "Он приезжает, Анечка, его наконец привозят". Кого, сосна не поняла та. Твоего Андрея, кузена. Завтра встречаем на Николаевском вокзале. Михелина выхватила из рук Анастасии телеграмму, сквозь слёзы попыталась прочитать написанное, но затем обхватила подругу, и обе зарыдали, как счастливые дуры. Воровка вытерла мокрые глаза и печально сказала: "А как же я поеду встречать?" "Со мной", несколько удиввшись, ответила Княжна. "Меня могут схватить, они ведь не спускают глаз с дома". Анастасия задумалась: "А мы под забором, как в прошлый раз? А вдруг на вокзале засекут?" "Не засекут", возразила Княжна. "Там будет уйма народу, никто на тебя даже не глянет". А потом Андрюша меня не поймёт, если тебя не будет. Надо воров предупредить. Непременно, так будет спокойнее. Михелина снова взяла телеграмму, ей всё-таки удалось прочитать текст. Она приложила листок бумаги к лицу, потом стала его целовать. В летнем саду, как всегда, было многолюдно. Прогуливались парочки, носилось по аллеям детвора. Степенно отдыхали пожилые господа на скамеечках. При входе в сад толчея была знатная. Нищих здесь толкалось столько, что казалось, лезли они со всех сторон, и никакие полицейские не могли унять их. Подсадная воровка Бруня, немолодая, дебелая с перевязанной рукой, также толкалась на входе, канеучила пискляво. Жалобно: люди добрые, помогите несчастной женщине, которая только что вернулась с войны. Сестречка Милосердия, была ранена, рука не заживает, болит. Детки отвернулись, мужик спился. Помогите, кто чем может. Заметила плотную спину ладно одетого вора. Он прошёл мимо неё в притирку, у которого она должна сжухнуть лопатник. Заголасила ещё громче: "Люди добрые, помогите! Была на войне сестричка милосердия". Не переставая ныть, воровка протолкалась поближе к жертве, не сводила с неё ждущего взгляда. "Рука раненная, не заживает, гниёт. Кто ж возьмёт меня на работу, негожую, хворую, люди добрые?" Бруня увидела, как господин полез в карман, чтобы достать денег для покупки булки с ветчиной, придвинулась к нему ещё ближе. Вор купил еду, по рассеянности сунул портмоне в задний карман, и в тот же момент Бруня ловко выудила его оттуда. Хотела было спрятать добычу, но её уже крепко держали два господина в штатском. "Чего надо?" отчаянно завопила она. "Чего я такого сделала? Люди добрые, спасите несчастную бабу. Ничего ведь не сделала, а меня за арестовыют. Люди добрые, караул!" «В участке расскажешь», — сказал один из шпиков, и они потащили упирающуюся воровку к повозке. Допрашивал Бруню сам Егор Никитич. Воровка сидела напротив, вытирала слезы на грязных щеках, шмыгала носом. За отдельным столиком сидел в качестве писаря младший полицейский Чин Феклистов, старательно записывая все, что было здесь говорено. «Твоя настоящая фамилия?» «Не знаю, никогда не имела». «А так, значит, Бруня. Бруня. Давно воруешь, Бруня?» «Не ворую. Вот вам крест». Воровка перекрестилась. «За воровство знаешь, сколько дают? Так ведь не воровала я. Горба тому будешь рассказывать». Следователь откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на воровку. «Ты уже, Бруня, под следствием, понимаешь? Понимаю. А раз так отправим тебя в кресты? В кресты? Только за то, что милостыню просила? Не перебивай». «Извиняйте. В крестах просидишь не меньше месяца, а то, может, и больше. А опосля? А опосля суд. Могут отправить в Смоленский острог, а могут и на каторгу. Вот так, Бруня». Воровка плакала. Феклистов отложил ручку, потер уставшие пальцы. «Ладно. Сознаюсь. Хотела тиснуть, так ведь не удалось». Цапнул за руку гумозник. Вытерла тетка слезы, с надеждой посмотрела на следователя. «Извиняйте». «За то, что созналось, скостят срок?» Егор Никитич пожал плечами. «Если и скостят, то самую малость, а вот если и поможешь следствию, могут даже помиловать». «Готово», — кивнула головой Бруня. «Подскажите, господин хороший, как помочь?» Егор Никитич снова помолчал, изучающий, глядя на задержанную. «Есть такая знаменитая воровка, Сонька Золотая Ручка, слыхала?» «Свят-свят!» — перекрестилась Бруня. «А как не слыхать? Еще как слыхала! Королевна!» «Слыхала, что в крестах она!» «Разные гундосят!» «Она, Бруня, в крестах, и сидеть ты будешь с ней в одной камере!» «Господи, спаси!» — снова перекрестилась воровка. «Не надо! Боюсь!» Следователь улыбнулся. «Ну, во-первых, она не страшная, приятная, милая дама. А во-вторых, не сознается, что она Сонька». так же не сознаваться ежели она сонька все воры об ней знают воры знают а следствие надо доказать ты нам в этом поможешь не буду замотала головой бруня воры прирежут будем тебя оберегать бруня не всё равно не буду егор никитич помолчал стуча ногтями по столу неожиданно улыбнулся давай сотрудничать бруня уже тебя от этого не будет. Клянётесь? Клянусь. Смотри, следак, вдруг перешла на ты воровка. Сморяжишь, мои черпуны легко выйдут на тебя. Ты тоже кочерга, смотри. Гришин поднялся, взял со стола фиклистова листок бумаги. Ставь здесь крестик. Для чего? Чтобы тоже не смаряжило. Не, я крестик не умею. Я лучше палец Ну давай палец, согласился Гришин и подал воровке бумагу. Обе койки были пристёгнуты к стенкам. Сонька привычно мерила шагами камеру, когда дверь с грохотом открылась и в камеру впустили Бруню. Бруня хмуро посмотрела на сокамерницу, бросила тощую торбу возле одной из коек. Здесь буду. Сонька никак не отреагировала на такое заявление соседки, дождалась, когда охранник закроет дверь, снова стала ходить из угла в угол. Бруня прислонилась к койке, окинула взглядом камеру, затем посмотрела на Соньку. "Ну чего бегаешь?" Та не ответила, продолжала ходить. "Остановись", сказала, в глазах ломит. Когда Сонька оказалась от Бруни совсем близко, Ухватила её за руку, рванула на себя. "Замри", сказала сука. И тут случилось неожиданное. Сонька с такой силой ударила сакамерницу по лицу, что та рухнула на пол как подрезанная, после чего Сонька набросилась на неё и стала душить. "А кошовка, мылеха, магрица, суконка, чухарка, смоха, жиронда". Бруня охрипела. отбивалась, защищалась, что-то бормотала, и в это время в дверь громко постучали, в окошке показалась физиономия надзирателя. Эй, Дуньки, зараз в карцер отправлю, хватит ломать рога. Сунька отпустила воровку, поправила волосы на голове, отступила на несколько шагов, смотрела злобно и с ненавистью. Бруня тоже поправила волосы, вдруг улыбнулась, глядя на Соньку, и правда, Сонька Та молчала, по-прежнему не сводя с нее разъяренных глаз. «Не бей меня больше, Соня», — попросила Бруня, — «а то пригасишь, и никто не сможет тебе помочь». И, видя, что та никак не реагирует на ее слова, шепотом добавила «Я от воров, Соня, от Артура, у Люка и Орезанного». Сонька отвернулась от нее и стала молча ходить по камере. Бруня с опаской приблизилась к ней. «Товарищи меня прислали, чтоб поскорее тебя выдернуть отсюда-во». Та взглянула на неё, коротко бросила: "Поумнее никого не могли прислать". Бруня расплылась: "Это я с виду такая, а так даже писать умею". Прапорщик Илья Глосков, одетый в цивильное, вошёл в вестибюль здания оперетты, спросил швейцара при входе: "Позвольте мне кое о чём поинтересоваться". "Милости просим, интересуйтесь", вежливо ответил тот. "У вас служила артистка госпожа Бессмертная?" служила и более не служит. Не подскажете, как мне её разыскать? Подобных сведений не имею, а обращаться в дирекцию не в моей дозволенности. Может, позволите мне пройти в дирекцию? Мне бы адрес проживания. Не имею такого права, развёл руками швейцар. Гаврила Емельяна решительно велели посторонних к нему не пущать. Глосков потаптался в задумчивости, кивнул швейцару и покинул вестибюль. Уже шагая прочь от театра, он вдруг увидел подъехавшего к входу графа Кудиарова. На секунду замер и тут же рюнулся к нему на перехват. Сударь, прошу прощения, сударь, замахал он руками, спеша к графу. Тут привычная теребя бородку, удивлённо уставился на молодого человека, тем не менее, жёл возможным подождать, слушая вас. Вы, разумеется, меня не помните, сбивчиво заговорил Илья. Я находился в госпитале, куда приезжала госпожа Бессмертная. Вы были также рядом с ней и даже дали мне денег. Возможно, кивнул граф. Сейчас мадмозель Табо в театре не служит. Мне же крайне важно узнать место её проживания. Вы полагаете, я его знаю? Я рассчитываю на счастливую случайность, Сударь. У меня к ней крайне важное дело. Постараюсь вспомнить, уважаемый Пётр запрокинул глаза вверх, какое-то время припоминал. Вот, кажется, так. Вторая линия Васильевского острова, дом под номером 25, если не ошибаюсь, третий этаж. Номера квартиры не помню. Благодарю вас. Увидите мадмозель, кланяйтесь от графа Кудеярова, непременно ответил прапорщик и бодро зашагал в сторону Невского. Полицмейстер Круглов Николай Николаевич смотрел на следователя Гришина с привычным недоверием и даже подозрительностью. Тот докладывал: "Подсадная получила все рекомендации, обязательства с её стороны подписаны, теперь остаётся ждать первых результатов". Как встретила её Сонька, крайне любопытно, набросилась с кулаками. "В связи с чем?" Подозреваю в связи с вторжением на её территорию. Дама она жёсткая, властная. А если её сломает подсадную, исключено, Николай Николаевич. Мы будем вести процесс. Нам ведь важно спровоцировать побег Соньки. Мы спровоцируем, а она возьмёт и сбежит, ухмыльнулся полицмейстер. Повторяю, Николай Николаевич, мягко возразил Егор Никитич. Весь процесс мы держим под контролем. Ваш ночной визит в дом Брянских также относится к контролю. Гришин, на мгновение напрягся, затем нашёл себе силы усмехнуться. Приятно, что службы вам вовремя докладывают. Сожалею, что не вы первым доложили об этом. Докладываю, господин полицмейстер. Да, я был в доме Брянских, и визит мой состоял из двух задач. Первая попытаться что-либо узнать о дочери Соньке. Узнали? Пока нет. И вторая задача, насмешливо спросил Круглов, Вторая задача максимально войти в доверие к книжны. Зачем? Зачем, произнёс Гришин и повторил. Зачем? Подсадная оворовка, её для нас подготовили воры, и теперь мы можем играть в двойную дорожку. Они нам верят, мы им нет. Я вас не понимаю, нахмурился полицмейстер. Можете объяснить по-людски? Егор Никитич, для чего-то уселся поудобнее, стал разъяснять медленно, едва ли не по слогам. Я сумел убедить княжну, что хочу помочь Соньке. Ей известно, что арестантка никакая не Дюпон, а Сонька золотая ручка. Думаю, известно, хотя скрывает. Я предложил мадмуазель свою помощь, и она после колебаний согласилась. Не могу поверить, что так просто согласилась, не просто так. Во-первых, я потребовал оплату своих услуг, и это склонило чашу в мою пользу, а во-вторых, книжна настолько ещё ребёнок, что обвести её вокруг пальца весьма несложно, тем более при моём опыте. Хорошо. Полицмейстер начинал что-то понимать. Вы обманули ребёнка. Убедил, Николай Николаевич. Ну, допустим, убедили. А откуда взялась воровка подсадная? Может, она и не воровка вовсе? Воровка, определённо воровка. План её задержания был составлен ворами и продиктован мне мадмуазель Брянской. Она знакома с ворами, искренне удивился полицмейстер. Не приведи, господи. Мадмуазель книжна. Получается, воры подельники Соньки. Получается так, не могу только понять, как книжне удалось выйти на них. Она из дома отлучалась? Нет, не отлучалась. А кто мог выйти на воров непонятно. Есть правда один тип, но это надо ещё проверить. Кто таков? Работник в доме книжный. И моё чутьё подсказывает, что с ним можно и нужно работать. Полицмейстер помолчал, переваривая услышанное, одобрительно кивнул головой. Не во всё вник, но затея весьма заманчивая.